Глава 18. Черный значок. Перед Рождеством Козловский, руководивший теперь из Грозной, получил приказ собрать вновь в Вознесенской чеченский отряд и в начале 1851 года расчистить просеку до Шалинской поляны. Просеку в прошлые годы прорубили в четыре версты шириной, но как только русские ушли, Шамиль перегородил ее окопом. Пять тысяч чеченцев строили это укрепление, три месяца. Ров вырыли в три с половиной сожжение шириной и наводнили его из речки Шали. Бруствер насыпали из щебня, перемешанного с землей. Туры устроили, амбразуры для оружейного огня. Две башни возвели для пушек. Чуть в стороне специальный редут построили. Наследник Когда проезжал линию, разглядывал это заграждение в зрительную трубу, и они с Воронцовым решили, что непременно зимой его надо взять. 23 декабря вызвал Козловской в Грозную, славную пьяным разгулом, два дивизиона нижегородцев, сотню донцов и четыре сотни линейцев. Пехота у него своя была. Отпраздновали Рождество и Новый год и 4 января в 20 градусный мороз перешли Аргун. 8 января обходным движением снова захватили отстроенный чеченцами Шалинский окоп, прорубили в нем ворота и начали истреблять окрестные леса. Рубка шла с 3 января по 1 марта. Шамиль стянул на берега Шавдона все силы. Подошел Хаджи Мурат с аварцами и привез пять орудий подошел с аухской конницей Гайтимир, с чеченской Бата. Пешее ополчение привели Лабазан и Талгик. 18 января прибыл со своими людьми Даниэль Султан. Боишь ли каждый день? Что касается Бакланова, то этот период его жизни можно изучить подробнее предыдущих, ибо в архивах сохранились его личные рапорты, И журнал ⁇ «Важнейших событий за 1851 год ⁇ присланный Баклановым в войсковое дежурство 20 декабря 1851 года. Написал в журнале Бакланов, что три сотни полка 1, 2 и 3 стоят в Куринском, а три, 4, 5 и 6 на Карасинском посту. Полк получает жалованье, ремонтные провиант, порционные по второй категории и на соль по установленным ценам деньги. Из фуража овесы с казны натурою и сено из заготовления самих казаков на сумму отпускаемую ставропольским полевым провиантским комиссариатом. Судя по перечню важнейших событий, на кумыкской линии все это время стояла тишина. На крещение в полку номер 17 получили посылку. Развернули и обнаружили в ней черный, шитый серебром, значок с адамовой головой, перекрещенными костями и надписью «Чаю воскресения из мертвых и жизни будущего века. Аминь». По квитанции выходило, что послан он из Оксайской почтовой конторы. Кем? Неизвестно. Ходили слухи и были предположения, что шили его и украсили в старочеркасском девичьем монастыре. Но послушницы и монастырское начальство отреклись. Видно, все же кто-то из своих постарался, из бывшего полка номер двадцать, отпущенного на Нижний Дон, где и обреталась Оксайская почтовая контора. Бакланову значок понравился. Чем-то он ему засовские шутки напоминал. Вывез он его перед строем. У казаков в глазах недоумение, и лица вытянулись. Но Бакланова этим не остановишь. Читал он, будучи в Польше из военной истории, и встречал в книге такой случай. Во время войны Рима с Македонией должно было состояться солнечное затмение. Жрецы вовремя полководцев предупредили, и римляне, и македонцы, а солнечное затмение — знак плохой, и многие его страшно боялись. А тут сражение предстоит. Что делать? Македонский царь решил переждать. Вдруг пронесет. А римский консул прямо перед затмением пошел к солдатам и говорит, «Солдаты!» Сейчас будет затмение солнца. Это плохое предзнаменование. Но для кого? Для нас или для македонцев? Конечно же, для македонцев. Кто не верит, пойдемте со мной на лагерную стену и посмотрим, что сейчас в македонском лагере начнется. Римляне вышли на вал и смотрят. А в македонском лагере... Как солнце стало закрываться, забегали и запаниковали. «Ну, — говорит консул, — видели?» Так и Бакланов. «Чего косоротитесь? Поглядим, что с чеченцами станет, когда они это все увидят». С тех пор стали черный значок с черепом и костями за Баклановым всюду возить. Казакам он напоминал о вечной жизни, смертью смерть поправ а на чеченцев наводил панический ужас. Они и сами, бывало, под черными значками выезжали. Но таких страстей никогда не изображали. Аллах не велит. И у других не видели. Зимой дел, как обычно. Истребили 13 января чеченские запасы сена на Качкалыковском хребте. Значится в журнале. 13 января встреча с партией югорцев – На Качкалыковском хребте бой с нею и обращение в бегство. 19 января нападение на чеченцев на Мичике и отбитие быков 28 января. Предупреждение партии Горцев намеренной исследовать на Кумыкскую плоскость заулага Люэни, кананада по всему Аулу и перестрелка с партией, явившуюся к нашим войскам. Как оказалось потом, Мичикского наиба разбили который на плоскость хотел выйти. Потом Аух наказали. С Аухом вот как вышло. 13 февраля Бакланов получил известие от лазутчика, что Ауховский наив собирается в набег на плоскость. Бакланов решил его опередить и в ночь с 14 на 15 февраля самим идти в набег. Собрались у Герзеля Ула казаки полка номер 17, три сотни полка номер 40, Пять рот пехоты и четыре орудия. Но лазутчик опоздал. Явился только на рассвете. Решили отложить. Глянул бакланов последний раз на горы, чтоб приказ отдать и домой возвращаться, и передумал. День занимался безоблачный, видно далеко, и разглядел он вдали на обрывах чеченские пикеты. Слышь, балабин, кого это они с утра стерегут? или нас ждали? Балабин с сомнением. Не должны бы. Точно, не должны. Это они скот выгнали, догадался Бакланов. Эй, пехотного командира ко мне! Приказал пехоте стоять на месте скрытно и по первому выстрелу идти на помощь, а сам с казаками примерно в три часа пополудни спустился к Аксаю и, прикрываясь высокими берегами, прямо по полой воде двинулся вверх по течению к старому аулу. Холодная вода иногда доходила до конских колен, но шли бодро. У аула увидели промоины на берегу и, по ним опустив пики, чтобы издали не заметили, поднялись в лес, передохнули, огляделись, Прислушались. Пора. Через лесные заросли наискосок пошли к берегу соседней речки Амансу. Попетляли и неожиданно вывернулись на большую поляну, переполненную исхудавшим за зиму скотом. Три-четыре тысячи голов выгнали чеченцы. Забираем. Эй, заворачивай их! Гони в ту сторону! Захватили шесть пастухов. Завернули скотину, погнали к Герзеляулу. Кто-то из чеченцев удрал, да и пикеты все это увидели. Тревога поднялась. Но гнали скотину между двумя реками. Чеченцам всю эту отару обогнать и дорогу перерезать трудно. И Бакланов догадался. Спешил две сотни. Балабина и Березовского. Те растянулись от речки до речки, образовали стрелковую цепь, Стали отстреливаться. Оглядывался Бакланов на герзель-аул. Пора бы пехоте на выстрелы подойти. Нет, не видно. Так, отстреливаясь, стали к герзель -аулу на чистое выходить. Чеченцы на опушке накопились. Конные межголых стволов замелькали, съехались. Сейчас кинутся плотной массой в атаку. Прорвут редкую цепь двух спешенных сотен. Чтобы передеть их, пригнал Бакланов во весь дух ракетную батарею. Так торопился, что неловко коня крутнул. Перепутались у коня задние ноги. Грохнулся он на бок, сбросил Бакланова. Вскочил Бакланов, побежали к нему казаки, а конь на передние ноги поднялся и все. Задние поломал. А конь был добрый. И росту высокого Бакланова пять лет бессменно носил. Бакланов казакам «Чего уставились? Батарея, пали!» И оглянулся нетерпеливо «Коня мне! Заводного!» Пока номера ракеты на станки устанавливали, Бакланову заводного коня подали. Тут ракеты зашипели, засвистели, унеслись к капушке. Там треск, грохот, клубы дыма. Бакланов шашку из ножен выдернул. «Третья сотня, за мной!» Подскакали к задымленной полосе. Под Баклановым заводной конь захромал, головой замотал. Ранили. «Давай другого!» Только пересел, и этот конь повалился, как подрезанный. Еще двух коней переменил Бакланов. Такой уж день выдался. За четверть часа потерял он пять лошадей. Троих под ним ранили, а двоих насмерть убили. Меж людьми, однако, потерь не было. И скотину отбитую. Не всю, конечно, аж за Герзеляул угнали. В журнале записано 15 февраля Движение по направлению к Аулу Махмуд Юрту. Отбитие. 810 штук баранов и перестрелка с партией горцев, бросившуюся отбить обратно добычу. Повезло так во многом потому, что в феврале у Шалинской поляны и на Шавдоне бои разгорелись с новой силой. Козловский стал рубить просеку до Мизинской поляны. В ежедневных столкновениях чуть не поймали самого Толгика. А чеченскую регулярную пехоту, с трудом созданную шамилем и обученную ходить строем, нижегородские драгуны зажали 27 февраля на берегу речки Бас и положили лоском 218 муртазеков. Козловский, который боем руководил, благодарил нижегородский полк такими словами «Спасибо, драгуны! Славную штуку!» Вы удрали сегодня как? 1 марта чеченский отряд, выполнив все приказания высшего начальства, был распущен. Войска отбыли по своим полковым квартирам. Отдыхали, получали пополнение. 20 марта в полк номер 17 прибыл сотник Руф Попов еланской станицы, который почти сразу отбыл переводом в полк номер 6. Явился бывший полковой адъютант, сотник Иван Одногласков. С ним два хорунжих, Павел Одногласков и Антон Попов. Два так называемых свежеиспеченных хорунжих явились, Степан Козлов, старшинство с 9 марта 1851 года и семен болдарев старшинство с 18 марта 1851 года из полка номер 35 перевелись к Бакланову урядники матвей Ренсков и максим лукьянов из полка номер 9 михаил наследышев из полка номер 18 Петр Диков, а из номер 15 Иван Познышев. С Дона явились по предписаниям начальства урядники Василий Семенов, Федот Дадонов, Василий Басов, Андрей Кузнецов, Корней Скопин, Алексей Попов, Аким Бударин и Василий Перфилов. Из фельдшеров в уряднике записался Иван Аршинов. Казаков прислали, которых подгребали по всему Дону после задержек, опозданий, отпусков. Таких набралось человек тридцать. Среди них двое гугнинских – Федор Баринов и Федор Данилов. до да сотник одноглазков своего родственника с собой привез – казака Федора Одноглазкого. Один из прибывших – Андрей Раков из Ягорлыкской станицы – Сразу же ударился в бега. Еще двух казаков прислали дослуживать из полков номер 19 и номер 30. 8 апреля свои казаки приказом получили урядничи чины. Иван Чурин, Владимир Игумнов, Фома Самсонов, Яков Мельников, Иван Толокольников, Прокофий Слепухов, Аверьян Любишкин, Иван Фалкин Петр Анисимов, Федор Балабин. А войсковой старшина Корнеев, приведший полк с Дона, перевелся в полк номер 15. До сотник Адриан Дубовсков умер 25 февраля. В апреле бои вспыхнули в Дагестане. На левом фланге у подножья Черных гор Меллер-Закомельский 17 апреля разогнал чеченцев, которые перед посевом выехали межевать землю. Четыре сотни Донского полка номер 39 бросились на них, как в атаку, заодно скот отогнали. Однако за свою удаль они поплатились, писал исследователь. Потеряли семь казаков ранеными, и сотник Пригожин контузию получил. В тот же день два наиба, Талгик и Геха, подходили к Ташкичу, обстреливали укрепления и грабили лежащие вокруг мирные аулы. Весной прибыли в полк номер 17 оба сына Бакланова, Николая Семен. Заработали они в учебном полку чины урядников, и теперь с 4 апреля 1851 года числились в одном полку с отцом. Попали к самому интересному. Направил Бакланов сотню Исаула Захарова на карасинский пост за фуражом. Только они выехали из Куринского. Является алибей. Две партии с самим наибом вышли на плоскость. Одна у Истису в балке прячется, другая на Карасу пошла. Стрепинулся Бакланов. Так Захаров меж двух огней попадает, если уже не попал. Эй, зажечь маяк. седлай по коням. Запалили сигнальные огни. Выскочили из ворот три сотни с двумя орудиями. Глядите. Не видно? Разглядели вроде бы пыль, но в сумерках далеко не увидишь. Давай на истису. Поскакали к истису. У нефтяного источника в балке какая-то конница. «Вон они, чеченцы!» «Бакланов к батарейцам!» «Разворачивай, пока кучно стоят!» Шарахнули вдоль по балке картечью. Только командовать в атаку кричит тревожный. «Конница с фланга!» «Точно!» «Скачет слева во взгорку толпа сотню шашек» и в полумраке не различишь, кто такие, но идут смело. Взмахнул Бакланов шашкой, чтоб налево заезжали, лаву рассыпали. Но тут кто-то разглядел. Это Захаров. И те на бугре взяли левее и пошли во весь мах к другому концу балки, чеченцам на перехват. Но не успели. Выскочили хищники у них перед носом из балки и во все поводья понеслись к лесу. Погнались было Бакланов со своими, а Захаров со своими. Но тут от Карасинского поста стрельба и крики. Что такое? Оказалось, из Карасу отправили разъезд в 25 коней проверить переправы на Тереке у Дурного острова. Видел там кто-то свежую сакму. Проехали ребята две версты, увидели чеченцев, которые со стороны Энгель-Юрта в камыши стекали. Много. всадников четыреста. Казаки не стали дожидаться и погнали коней назад, в Карасу. Чеченцы за ними. Часовые на вышке разглядели, что гонят наших. Подняли тревогу. Начальник поста восковой старшина Корнеев поднял свои две сотни по тревоге и выскочил навстречу. Этой шайке уже уйти не дали. Корнеев с двумя сотнями от Карасу, Абакланов с четырьмя от Истису, Да еще под черным значком Зажали чеченцев с двух сторон в чистом поле. Если кто ушел, то только благодаря темноте. В журнале записано 27 апреля нападение партии чеченцев На команду казаков на посту Карасинском отражение ее и преследование до Качалыковского хребта. О потерях не сказано, но есть сведения, что потеряли трех казаков убитыми, а одного офицера и двух казаков ранеными. Фамилии убитых – Григорий Титов, Мигулинской станицы, Елисей Скляров, Аксакайской станицы и Данила Акользин, Вешенской станицы. Весной еще одна новость. Начальником левого фланга поставили князя Борятинского. Борятинский человек веселый и храбрый. Службу на Кавказе начинал одновременно с Баклановым, но на Черноморском побережье. Бакланов Борятинского знал и за службой его наблюдал. Они полки в одно время получали. Борятинский даже чуть позже. Князь Александр Иванович Был младше Бакланова на 6 лет. Родился 2 мая 1815 года. В 1831 году поступил в кавалергардский полк. Молодость провел весело. Сплошной разгул. Заспорили они в Санкт-Петербурге с поручиком Лермонтовым. Один из них на гауптвахте сидел, а другой его навещал. Или оба сидели. Лермонтов доказывал, что человек... «Может снести боль душевную, а физическую не может». А взял в руку горящую лампу за стекло и держал, пока рука до кости не обгорела. Потом аккуратненько на стол поставил. За эти проделки и за предыдущие отправили его на Кубань. В 1835 году в экспедиции Вильяминова против натухайцев участвовал князь Борятинский как командир сотни казаков. 21 сентября был ранен в правый бок выстрелом в упор. Вылечившись, поставлен служить при наследнике. Исправился, пошел в гору. В 1845 году явился на Кавказ с Воронцовым уже полковником. Как командир 3-го батальона Кабардинского полка Участвовал в Даргинской экспедиции при занятии Андийских высот 14 июня, выбил с них горцев, заслужил Георгия четвертой степени, получил ранение и отправился в отпуск еще до того, как начался весь этот ужас вокруг аула Дарго. С 28 февраля 1847 года командир Кабардинского полка, не крал. За счет полка не наживался. Наоборот, за свой счет купил в Льеже штуцеры для своей охотничьей команды. На эти штуцеры весь Дагестан смотреть собирался. Один ствол нарезной, другой обычный, заряжен картечью. Меж стволами закреплен штык, который после выстрела пружиной выбрасывается вперед и особым зажимом закрепляется три года командовал Барятинский полком. Говорили, что царь хотел женить его на Столыпиной и специально с Кавказа в столицу вызывал. Барятинский же всеми правдами и неправдами отказывался. Передал майорат брату, чтоб перестали видеть в нем самом богатого жениха и укрылся на Кавказе. В мае 1850 года Вышел приказ ему состоять при Кавказской армии. Сопровождал по Кавказу наследника цесаревича, когда тот приезжал. С конца 1850 года командир Кавказской гренадерской бригады, а с весны 1851 командующий всем левым флангом. Став командующим левым флангом, Борятинский изменился, перестал походить на недавнего командира батальона Куринского полка, в коей должности ходил в Даргинскую экспедицию. «Стройность его сменилась дородностью», — вспоминал современник. «Лицо обросло густыми бакенбардами, глаза все еще прекрасные, утратили свою прежнюю ясность и казались отуманенными». При Борятинском поуспокоилась ситуация в Дагестане. Князь помнил, что три летних наступления в 1847, 1848 и 1849 годах закончились здесь взятием трех пограничных аулов, которые вслед за тем были брошены. Зато в Чечне методическое постепенное завоевание, начатое с 1846 года, давало плоды. Каждый год примерно шесть недель отводились на рубку просек, а остальное время держали кордоны и отражали набеги чеченцев на плоскость. Но за эти шесть недель достигались настоящие результаты, и после них чеченские набеги делались все слабее, все с большей оглядкой. Борятинский отдавал себе отчет в том, что чеченцы бесспорно храблейший народ – В Восточных Горах. Походы в их земли всегда стоили нам кровавых жертв. Но это племя никогда не проникалось мюридизмом вполне. Шамиляне заставили сделать себе тысячу уступок, и газова для них предлог для отстаивания своей независимости и повод для дальнейших набегов. В общем, народ воинственный, но не фанатичный. И вывод. Главное усилие сосредоточить в Чечне. В мае Бакланов получил отпуск и на 28 дней съездил домой на Дон. Без него отметили в журнале. Июня 7-го – нападение партии горцев на Костцов и отражение ее. Июня 8-го – встреча с партией ее, намечавшейся отбить у аула Энгельюрд Скотт отражение ее. В это время ушел на дон честно отслуживший полк номер 40. Как помним, полк этот состоял по укреплениям и станицам рядом с полком бакланова Казаки в нем служили с верхнего дона, из третьего военного округа, оттуда же, откуда полк номер 17, но посмирнее оказались, штрафованных в половину меньше, всего 25. И убитыми полк потерял гораздо меньше, чем полк номер двадцать, семь казаков. Никанора Скилкова и Павла Кузнецова, оба Мигулинской станицы, Ивана Свирякина Вешенской станицы, Никифора Попова, Островской станицы, Якова Макарова, Усть-Медведецкой станицы, Семена Калмыкова, Клёцкой станицы, Сергея Медведева, Казанской станицы. И от раны умерли всего шестеро, зато от холеры семнадцать, а от так называемых обыкновенных болезней два офицера, два урядника и пятьдесят пять казаков. Больше всего умирало в 1849 году, на третий год службы. 19 человек. Да что же это за обыкновенные болезни такие? Есть один намек. В 1850 году казак Пантелей Пучков кременской станицы, как сказано в полковых бумагах, умер от цинготной. Цинга на Кавказе. Да их просто не кормили.